Глава 6. Генрих посоветовал Екатерине для следующего визита в клуб "Летучая мышь" надеть чёрное платье, чтобы не выделяться из толпы гостей этого странного и мрачного заведения. Она согласилась, и ей пришлось срочно обратиться в модное ателье "Мадмуазель Корде". Так как времени оставалось совсем мало, модистка предложила выбрать уже готовое платье и подогнать его по фигуре, что и было сделано, как всегда в срок и с большим вкусом. Когда девушка появилась на ступенях парадного подъезда в узком чёрном шёлковом платье и длинных за локоть перчатках, барон фон Берг буквально лишился дара речи. Соболь и палантин небрежно соскальзывал с её обнажённых плеч. Генрих не мог оторвать от неё восхищённого взгляда. Екатерина невольно смутилась. Также Он смотрел на нее, когда они собирались на бал в дворянском собрании. «Вы невозможно красивы», — снова сказал Генрих. «Конечно, он тоже ничего не забыл». Екатерина грустно улыбнулась ему в ответ. «Она больше никогда не наденет фамильные бриллианты фон Бергов». «Вы не забыли револьвер?» — поинтересовался барон. «Он со мной в сумочке, заряжен серебряными пулями, которые вы мне дали». И перстень господина Мариша я надела. Она протянула руку, демонстрируя серебряное кольцо с изумрудом. Ножи тоже со мной. Ничего не забыла. Всё, как вы сказали. Вы всегда будете проверять, всё ли я взяла. Лучше лишний раз убедиться, что всё на месте. Вы слишком беспокоитесь за меня. Я уже стала охотником. Право, вам не стоит контролировать все мои действия. Я же не ребёнок. Я не могу не беспокоиться за вас. Вы моя ученица, и я за вас в ответе. Генрих распахнул перед девушкой дверцу автомобиля, подал руку, помог разместиться на сиденье и сам расположился рядом. Он предупредительно накинул ей на плечи меховой палантин. День быстро клонился к закату, и становилось прохладно. Когда они добрались до клуба, солнце зашло за горизонт, Я зарело небо прощальными багровыми всполохами заката. Тёмный замок окрасился болезненным светом умирающего дня. Через несколько минут всё погрузилось во мрак, и клуб теперь выглядел по-настоящему зловеще. В слабо освещённых узких окнах колебались таинственные тени. Нужный эффект был достигнут благодаря темноте, которая скрыла все недочёты архитектора. Тот же печальный и важный привратник проводил их в зал, где по-прежнему царил полумрак. На этот раз высокие стрельчатые окна с цветными стеклами не закрывали плотные шторы. Черный шелк был прихотливо задрапирован и подхвачен серебряными шнурами по бокам от оконных проемов. Мертвенный свет полной луны заливал зал и бросал странные цветные блики на темный паркет из моренного дуба. Люстра из черного хрусталя не горела и походила на гигантского паука, поджидающего свою жертву. На столиках стояли канделябры с зажженными свечами. В просторном помещении было душно, пахло дорогим табаком и модными духами. Бриллианты посетителей ночного клуба таинственными звездами мерцали в полумраке. Для особых гостей господина Мариша уже приготовили столик в углу. Его выбрал фон Берг, так как считал, что оттуда удобнее всего наблюдать за залом, не привлекая ненужного внимания. Они снова заказали по бокалу красного вина. Всё в традициях клуба вампиров. Сизый сигаретный дым всё так же низко висел в большом и мрачном зале. Но на этот раз гостей было намного больше. Просто яблоку негде упасть. Кто бы мог подумать, что у вампиров столько приверженцев и почитателей? нам придётся разделиться, начал барон. Было видно, что он не хочет оставлять Екатерину одну в этом мрачном зале, но выбора не оставалось. Сначала мы осмотрим все помещения, потом я пройдусь по парку, Егор по двору и ферме. Вы оставайтесь здесь и только наблюдайте. Если увидите ведьму, ничего не предпринимайте. Просто дождитесь нас. Только при крайней необходимости Последуйте за ней. Не рискуйте понапрасну. Очень прошу вас. Не волнуйте за меня понапрасну. Я уже убила свою первую ведьму. Справлюсь и с этой, если потребуется. Екатерина была уверена в своих силах. Даже не сомневайтесь. Надеюсь, у вас хватит умения и опыта. Из-за моего ранения мы не успели ещё раз проверить и закрепить ваш навык владения собой. Приведите этих особей. Помните, Ваш удар уникален. В этом зале только вы сможете распознать ведьму. Но и она может узнать вас. Скользите рассеянным взглядом по толпе. Не встречайтесь ни с кем глазами. Не привлекайте её внимания, если заметите. Следите за сердцебиением. У ведьм отличный слух. Я помню, помню, нетерпеливо произнесла Екатерина. Наставник слишком опекает её, и от этого она перестаёт верить в себя. А это очень и очень плохо. Неуверенность до добра не доведёт. Девушка вымученно вздохнула. На балу в дворянском собрании у меня всё получилось. Всё прекрасно получится и сегодня. Даже не сомневайтесь. Тогда я был рядом. Генрих заботливо поправил палантин на её плечах, прикрыв слишком глубокий декольте. Будьте очень внимательны и осторожны. Вы останетесь одна среди вампиров. Но вы с Егором уйдёте ненадолго. Что тут может произойти? Я не доверяю вампирам, особенно когда они нанюхаются кокаина. Криво усмехнулся Генрих. А вы безумно красивы. Кто знает, что может возникнуть в воспалённом мозгу кровопийцы, при виде такой девушки. Эти слова польстили Екатерине. Всё-таки она ему нравится нравится сейчас именно как красивая женщина. Возможно, до Полины ей далеко, но кто знает. Вскоре в зале появился господин Мариш. Он подошел к их столику и учтиво поздоровался. «Надеюсь, вы можете гарантировать безопасность госпожи Несвицкой?» Довольно резко поинтересовался у него фон Берг. «Безусловно. Весь персонал будет наблюдать за ней. Никто не посмеет обидеть вашу невесту». Поверьте. Генрих и Егор ушли, и демушка осталась одна. Она обвела взглядом зал и убедилась, что ведьмы здесь пока нет. Екатерина маленькими глоточками пила терпкое красное вино и наслаждалась музыкой. На эстраде эффектная девица, едва прикрытая кусочком чёрного шёлка, низким голосом, с сильным прононсом, пела на французском языке что-то о страстной любви и смерти. Траурные страусовые перья в ее прическе вздрагивали и трепетали в такт музыки. Оркестр в этом мрачном заведении был хотя и небольшой, но весьма приличный. А выбор репертуара, видимо, целиком зависел от пристрастий хозяина клуба. Музыкальный вкус господина Мариша, на удивление, хорош, несмотря на его бурное прошлое и странные пристрастия. Девица с траурными страусовыми перьями закончила чувственную песню, Она склонилась и удалилась, несколько вульгарно веляя бёдрами. Оркестр заиграл вальс. Пары закружились по залу в неверном свете луны, льющемся в окна. Томный вальс сменила страстное танго. Этот танец особенно нравился девушке. Танго передавало её состояние. Ей становилось грустно, но где-то в глубине души теплилась надежда. Одна пара особенно красиво исполняла сложный танец. Это был целый спектакль о любви, страсти, ревности и боли. Екатерина невольно залюбовалась ими и забыла, где находится и что должна быть на чеку. Неожиданно перед ней возникли трое кавалеров. Один из них развязно схватил её за руку. Разрешите вас пригласить. Простите, я не танцую. От неожиданности девушка растерялась. Она стремительно поднялась из-за стола и резко вырвала руку. Перстень с изумрудом едва не слетел с её пальца. Екатерина машинально поправила его и обвела гневным взглядом подвыпившую компанию. Все трое откровенно разглядывали девушку, словно раздевая её взглядами и криво ухмылялись. Береzgуете или лишите кавалера, который предложит больше. Молодой человек был настроен агрессивно и напористо шёл в атаку. Перестаньте ломаться, как гимназистка. Пойдёмте потанцуем. Екатерина беспомощно оглянулась. Никто не обращал на них внимания. Рядом, как назло, не было ни одного официанта. Остальных посетителей, происходящие, не интересовало. Молодые люди хотят поближе познакомиться с одинокой дамой. Что в этом такого? Не зря же она сидит за столиком без партнёра. Подвыпившие кавалеры продолжили без церемоны разглядывать девушку и уходить не собирались. Мы готовы вскладчу наобеспечить вам необходимую сумму. Мерзко засмеялся один из них. Ну же, не тяните время. Потанцуем для начала, а уж потом можно и в отдельный кабинет. Кровь ударила ей в голову, и гнев, горячей волной, прокатился по её лицу. Она отступила назад и достала из сумочки револьвер. Немедленно отойдите от меня, потребовала девушка. Это только разодорило троицу. Какая знойная штучка. Наверняка в постели ведёт себя как настоящая дикарка. Ну, не упрямся. Не играй с оружием. Это очень опасно, и может для тебя плохо кончиться. Они медленно двинулись в её сторону, как хищники к беззащитной добыче. Екатерина снова сделала шаг назад и прижалась спиной к стене. Она подняла револьвер двумя руками, как учил её Генрих. Предупреждаю, Лучше отойдите, решительно произнесла она. Девушка поняла, что может рассчитывать только на себя, но она не испугалась. Скорее наоборот, была готова ввязаться в драку. Видимо, молодые люди находились под воздействием кокаина. Их глаза странно блестели, и её поведение только распыляло их желание. Екатерина навела револьвер на ногу ближайшего к ней мужчины и решительно и плавно спустила курок. Громкий выстрел заглушил дикий вопль раненого. Посетители клуба шарахнулись в стороны, взвизгнули дамы. В воздухе запахло порохом. На полу у ног девушки корчился молодой человек, держась обеими руками за рану и ругая Екатерину последними словами. Его товарищи в мгновение ока испарились. Как из-под земли появились официанты и начали наперебой интересоваться. Всё ли в порядке с дорогой гостьей? Расшвыривая посетителей, появился господин Мариш. Он был в бешенстве. Что здесь произошло? Гневно обратился он к одному из официантов, схватив его за грудки. Тот сбивчиво начал объяснять, что молодые люди повели себя недопустимо грубо по отношению к девице, начали приставать к ней с непотрестоенностями, и она была вынуждена защищаться. Уберите эту паляду. Он брезгливо ткнул кончиком лакового ботинка, корчащегося на полу молодого человека. «Найдите остальных! Немедленно! Так-то вы выполняете мои распоряжения! Где вы все были? Мадмуазель Несвицкая, рад, что вы не пострадали! Прошу извинить мой персонал! Ужасно бестолковые и неимоверно тупые кретины!» «Извинить?» — не поверила своим ушам Екатерина. «И все?» Но господину Маришу было не до неё. Он метал молнии и грозно смотрел на официантов и прислугу. Они посмели допустить подобное безобразие в его заведении и ответят за это. В зал неспешно вернулись Генрих и Егор и сразу поняли, что-то произошло. Екатерина всё ещё стояла у стены, сжимая в руке револьвер, в окружении толпы посетителей и персонала. Генрих стремительно подошёл к ней. И она бросилась ему на шею. Только теперь ей стало по-настоящему страшно. Она вся дрожала, и Фонберг бережно обнял её. Всё хорошо. Я с вами. Успокойтесь. Он увидел кровь на полу и метнул злобный взгляд на хозяина клуба. Вы мне обещали. Генрих был готов разорвать Мариша. Ваше слово ничего не стоит. Что здесь произошло? Простите, Это ужасное недоразумение. Я разберусь с персоналом непременно. Виновные будут наказаны. Обидчики вашей невесты, разумеется, тоже. Прошу вас, следуйте за мной». Екатерина по-прежнему сжимала в руки револьвер, и Генрих осторожно забрал его у девушки. Екатерина взяла своего наставника под руку, и он положил свою ладонь на ее. Она почувствовала себя под защитой фон Берга. И ей стало намного спокойнее. Господин Мариш провёл их в отдельный кабинет, приказал подать вина и закуски и отдал ещё какие-то распоряжения. Обстановка кабинета тоже не отличалась яркостью красок. Тёмные дубовые панели на стенах, чёрный сводчатый потолок, украшенный серебряными звёздами, стрельчатые окна с витражами, тяжёлая, резная мебель и огромный камин из чёрного полированного гранита, напоминающий надгробие. Средневековая жуть. Екатерине стало совсем неуютно, и она невольно плотнее закуталась в меха. Ещё раз, приношу свои искренние извинения вам, господин фон Берг. Я оплачу все неудобства. Нападение на мою невесту вы называете неудобством? Генрих сверкнул глазами и снова взял девушку за руку. Чем я могу загладить вину моих слуг? Я выполню всё, что вы пожелаете. Об этом поговорим позже. В отличие от вас, мы сдержали слово. Вашу ведьму убил господин Изварин. Я нашёл её у чёрного входа, рядом с кухней. Туша этой твари лежит там же. Крупная, с длинной шерстью. Я отрезал прядь. Он показал клочок бурой шерсти Генриху. Пока была жива, у неё были русые волнистые волосы, чуть ниже меня ростом. Кого она вам напоминает? А возраст? поинтересовался господин Мариш. «В облике ведьмы они все молоды и красивы. Проверьте прислугу и свое окружение. Кого-то сегодня вы не досчитаетесь». «По росту и цвету волос, похоже на мою стенографистку». «Итак, госпожа Несвицкая, что желаете получить в виде компенсации?» «Ничего не желаю», — огрызнулась Екатерина. «Хочу поскорее забыть все, как страшный сон» и больше никогда не возвращаться в ваш клуб. Я понимаю ваше недовольство, примирительно продолжил господин Мариш. Может, вы немного отдохнёте и перекусите? Не буду вам мешать. Ещё раз благодарю за неоценимую помощь и приношу свои извинения. Завтра я встречусь с магстром и оплачу ваши услуги. Господин Мариш поклонился и вышел. Генрих презрительно посмотрел на закуску. Кто-нибудь рискнёт это есть? Егор и Екатерина отрицательно замотали головами. Наверняка с роем мяса, пробормотала девушка. Ужасное место. Так дойдём отсюда. Генрих поднялся из-за стола. На сегодня хватит с нас острых ощущений. Барон вернул Екатерине револьвер. Девушка задумчиво провела пальцами по его рукояти из розового перламутра. Сегодня он её очень выручил. Она убрала оружие в сумочку. Егор открыл тяжёлую дверь и пропустил товарищей вперёд. Больше им здесь делать было нечего. В тёмном холле они услышали торопливые шаги и оглянулись. Их догнал слуга и отозвал барона в сторону. Он вручил Генриху небольшой свёрток. Господин Мариш ещё раз приносит вам свои извинения и просит принять небольшой презент для вашей невесты, госпожи Несвицкой. Даже свои извинения, хозяин клуба передавал барону Они не его не вести. Такое отношение к женщинам снова неприятно царапнуло девушку. В автомобиле барон вручил свёрток Екатерине. Вам от господина Мариша. Я поняла, кивнула она и саркастически улыбнулась. Извинялся перед вами. Хотя, что мне его извинения? Но его взглядов на женщин я понять не смогу никогда. Я тоже. Очень своеобразный господин. Надеюсь, мы с ним не скоро увидимся. Так что, как видите, моё пренебрежительное отношение к вампирам вполне оправдано. Екатерина развернула тонкую бумагу, которая тихо зашуршала в её руках. Два литых серебряных браслета таинственно переливались россыпью изумрудов. Это меня к чему-то обяжет? поинтересовалась девушка. Нет, просто господин Мариш чувствует себя неловко из-за случившегося. «Скорее всего, даже не от того, что пьяные посетители напали на вас, слуги Мариша не выполнили его распоряжение, и мы это видели. Какое ужасное публичное унижение!» При зрительных мыкнул фон Берг. Генрих взял один из браслетов и повертел в руке, рассматривая его в тусклом свете уличного фонаря. «Кажется, качество ко мне неплохое. Щедрое извинение!» А вы сегодня действовали очень смело и решительно. И снова меня порадовали. Ваша школа, девушка улыбнулась. Всё как учили. Не убивать, руки держать жёстко, курок спускать плавно. Я испугалась только когда вы вошли. Не знаю почему. До этого я совсем не боялась. Вы молодец, как всегда. Ну что, Игорь, едем отсюда? произнёс Генрих. Поужинаем в поместье. Тогда уж позавтракаем, заметила Екатерина. Есть ужасно хочется, видимо, от волнения. Она ещё плотнее завернулась в меховой палантин и уткнулась в него лицом. Нежный мех уютно щекотал щёки. Хотя барон и предупреждал девушку о злачных местах, такого она не ожидала. Что уж говорить о трактирах и притонах на окраине? А ведь туда их тоже могут направить. Значит, надо привыкать. Хорошо, что она умеет стрелять. Всё-таки смогла отпугнуть этих молодых нахалов. А если бы она была одна, без своих товарищей? Надо ещё тренироваться и тренироваться. Не всегда кто-то окажется рядом. Не всегда её смогут защитить и поддержать. И Генрих был прав. Оружие действует отрезвляюще, особенно когда оно стреляет.